Глава 11. Если сегодня выживу, завтра буду свободна. В плену отчаяние и безнадёжности. В Аушвице меня преследовала навязчивая мысль: хоть кто-нибудь знает, где мы с Магдой находимся. Любой ответ вёл к безысходности. Если знают, и никто ничего не предпринимает, какова тогда цена наших жизней? А если никто не знает, то как нам вообще отсюда выбираться? Когда меня охватывало чувство полного отчаяния, я обращалась к словам матери. Мы не знаем, куда нас отправляют. Мы не знаем, что будет дальше. Просто запомни, никто не отнимет то, что у тебя в голове. Это было сказано мне в темноте набитого людьми вагона для скота на пути к лагерю. В течение долгих мучительных лагерных дней и ночей я тщательно отбирала, о чём мне думать, за что держаться. Я вспоминала Эрика, вспоминала, как мы встретились в самый разгар войны и полюбили друг друга. Как сидели вдвоём на берегу реки и ели мамину восхитительную жареную курицу с картофельным салатом, как мечтали о будущем и строили планы. Вспоминала, как танцевала с ним, и его руки лежали на тонком замшевом поясе, касаясь моей талии. Я была в платье, которое шил мне отец, незадолго до того, как нас силой увели из дома. Вспоминала, как примеряла это платье, проверяя, удобно ли в нём будет танцевать и правильно ли кружится юбка. Я думала о его последних словах. Никогда не забуду твои глаза. Никогда не забуду твои руки, он говорил мне их, когда я уже была в фургоне, увозившем меня и мою семью с кирпичного завода. Ещё я представляла наше воссоединение. Мы просто расплавимся в объятиях друг друга, такими они будут страстными, счастливыми и долгожданными. Эти мысли были подобны свече, которую я несла сквозь самые тёмные часы и месяцы своей жизни. Суть не в том, что воспоминания и мечты о Бэрике стирали напрочь кошмар моего существования. Они не могли вернуть мне родителей, не облегчали боль от их гибели и не отменяли нависшую угрозу моей собственной смерти. Но мысли о Бэрике раздвигали границы реальности. Ко мне возвращалось моё прошлое, когда я была с любимым. Возникали картины будущего. где я обязательно буду с любимым. И всё это помогало сносить голод и мучения в настоящем. Я проходила через земной ад, но когда-нибудь он должен был закончиться. Раз он был временный, я могла это пережить. Надежда действительно вопрос жизни и смерти. В Аушвице в одном бараке со мной находилась совершенно измождённая девушка. державшаяся лишь за счет своей веры, что к Рождеству нас освободят. Она убедила себя, будто наша свобода — вопрос всего нескольких недель, поскольку обратила внимание, как поток пребывающих в лагерь резко уменьшился, и слышала, что немцы на всех фронтах несут серьезные потери. Наступило Рождество. И прошло. Лагерь никто не освободил. На следующий день её не стало. Надежда помогала ей жить. С потерей надежды она умерла. Прошло более 70 лет со дня моего освобождения. Уже увидела свет моя первая книга Выбор, а в памяти всё всплывают те или иные моменты моего нахождения в Аушвице. На протяжении десятилетий я мечтала, что когда-нибудь перенесу на бумагу историю своего исцеления, чтобы поддержать как можно больше людей по всему миру в их стремлении обрести свободу. Время подтвердило мою правоту. После выхода книги происходили совершенно удивительные вещи. Каждый день я получала трогающие душу письма от читателей. Мне постоянно поступали приглашения дать интервью международной прессе и выступить на разных конференциях. и специальных мероприятиях. Так однажды меня пригласил выступить Дипк Чопра. Он устраивал мероприятие в центре Чопры в городе Карлсбаде, что в штате Нью-Мексико. Вечер должен был транслироваться онлайн с помощью сервиса Facebook Live. Я была в восторге от его приглашения, и поскольку в моём возрасте поддержание формы требует немало времени, я немедленно приступила к подготовке. записалась к парикмахеру и косметологу, чтобы и чувствовать себя, и выглядеть на отлично. Погладила свой любимый костюм от любимого дизайнера и все эти дни пыталась не придавать значения непрекращающимся приступам жгучей боли в животе, напоминавшим голодные спазмы, что я испытывала в Австрии. Хотя эти приступы явно требовали к себе внимания. Накануне я всё уговаривала свой живот оставить меня в покое, объясняя ему, пока поправляла макияж, что сейчас мне не до него. Утром того дня я рано встала и начала тщательно готовиться к выходу. Поправляя пиджак перед зеркалом, я представила, что мой отец сейчас видит меня. Я улыбнулась ему: "Посмотри, какая я". Но когда за мной заехала подруга, чтобы отвезти в центр Чопры, и увидела, как я скрючилась от очередного приступа ужасной боли, то решительно заявила, «Ни на какую встречу я тебя не повезу. Мы едем в больницу». Я не желала ничего слышать. «У меня два дня ушло на подготовку», сказала я, стиснув зубы. «Я еду в центр Чопры». Она вела машину так быстро, как могла, Мы остановились у здания центра. Я поспешно вошла внутрь, но не успев толком поздороваться с Дипоком и его женой, влетела в туалетную комнату. Там я схватилась за край раковины, боясь, что окажусь в глупейшем положении, если меня вытошнет на пол, и упала в обморок от боли. Следующее, что я помню, Дипок, держа меня под руки, отводит обратно к машине. И подругам мчит прямиком в больницу, где врачи обнаруживают у меня заворот тонкой кишки и объявляют, что срочно нужно делать резекцию. Меня готовят к операции. Ещё один час, сказал хирург. И вы были бы мёртвой. Когда через несколько часов я в замутнённом сознании и одеревеневшая от наркоза, проснулась после операции, медсёстры сказали: что более изысканной пациентки из всех, кто когда-либо побывал в этой операционной, они не видели. Похоже, мой безупречный макияж меня не подвёл. Но чувствовала я себя отнюдь не изысканно. Чувствовала я себя беспомощно, в полубреду из-за препаратов, не понимающая, что происходит вокруг, неспособная передвигаться без посторонней помощи. Чтобы кто-нибудь отвел меня в туалет, я нажимала на кнопку вызова и боялась, что санитар или медсестра не успеют подойти вовремя. Чувствовала я себя не полноценным человеком, а едва функционирующим организмом, в котором теплится лишь набор первичных потребностей. Есть, пить и расставаться с продуктами выделения. Но и эти нужды я была не способна удовлетворять самостоятельно. Хуже всего было то, что после операции меня какое-то время держали на аппарате, и из-за интубационной трубки я не могла говорить. Физическая беспомощность и немота навеяли слишком много жутких воспоминаний. Я всё хваталась за трубку, пытаясь её вытащить. Медсёстры, опасаясь, что я задохнусь, связали мне руки. Вот тогда мне по-настоящему стало страшно. Мои автоматические реакции Симптомы посттравматического стрессового расстройства, вызванные травмой в прошлом, свидетельствовали, что я не выношу никаких физических ограничений. Меня подвергало в панику тесное пространство и всё, что могло сдерживать движение. Сердце начинало биться опасно быстро, сжимаясь раньше, чем успеет наполниться кровью. Привязанная к кровати и онемевшая Я чувствовала, что продолжать жить в таком состоянии это даже для меня было бы слишком круто. С момента операции рядом со мной находились мои замечательные дети: Марианна, Одри и Джон. Они ухаживали за мной и поддерживали меня, втирали в мою пересохшую кожу любимый мной лосьон Chanel и даже контролировали дозировку моих лекарств, дабы я сохраняла, насколько это возможно, Ясность сознания. Меня навещали внуки. Рейчел и Одрия принесли самый мягкий халат. Они без устали заботились обо мне, делая всё возможное, чтобы обеспечить мне достойное содержание и максимальные удобства. Но я была подключена к такому количеству аппаратов. Буду ли я когда-нибудь функционировать без них? Если я не могу жить полноценно, То не хотелось бы, чтобы во мне искусственно поддерживали жизнь. Как только мне освободили руки, я жестом попросила Марианну дать мне бумагу с ручкой и нацарапала: "Хочу умереть, пока счастливо". Меня заверили, что обязательно отпустят, но когда придёт время. Марианна забрала мою записку и спрятала её. Похоже, они не поняли, что я уже готова уйти. В тот же день, чуть позже, ко мне в палату зашёл во время обхода мой пульмонолог, доктор Маккол, и похвалил, что я хорошо выгляжу. Он пообещал вынуть трахеальную трубку на следующий день. Дети целовали меня, улыбались и говорили: "Видишь, мам, всё с тобой будет в порядке". Потянулись долгие вечерние часы, и пока вокруг меня пищали и щёлкали мониторы и аппараты жизнеобеспечения, Я старательно убеждала себя, что это временно, что я смогу всё перетерпеть. Я сбилась со счёта, сколько раз впадала в дрёму и просыпалась за тот вечер. А затем наступила бесконечная ночь, которую я провела очень беспокойно, то засыпала, то глядела в маленькое квадратное окно больничной палаты. Наконец взошло солнце. Всё-таки я вытерпела. Наступал день, когда меня должны были избавить от трубки. Это временно, повторяла я, ожидая доктора Макола. Он вот-вот должен был зайти и вынуть трубку. Это временно. Доктор пришёл, посмотрел на мониторы, помедлил, дважды проверил какие-то свои записи и вздохнул. Думаю, нужно подождать ещё день-другой. Я не могла сказать ему, ведь не способна была говорить, что у меня нет сил для другого дня. Не понимая, насколько я близка к тому, чтобы сдаться, он наградил меня ободряющей улыбкой и пошел дальше по своим врачебным делам. Глубокой ночью я проснулась. Все тело, явно отгораживаясь от мира, словно свернулось внутрь. Неужели именно так и происходит? когда уходишь. И вдруг я услышала внутренний голос: "Ты сделала это во Auschwitz. Сможешь сделать снова". У меня был выбор. Я могла отступить и сдаться или могла выбрать надежду. Меня охватило новое чувство. Я ощутила, как вокруг меня собираются три поколения: мои дети, внуки и правнуки, чтобы придать мне сил. Я вспоминала. Вот Марианна, как она прыгала от счастья, когда навещала меня в больнице после рождения Одри, как выкрикивала: "У меня сестрёнка, у меня сестрёнка". Вот Джон. Трудности в его развитии научили меня, что бы ни случилось, мы не сдаёмся. Вот внучка Линси. Её сияющее лицо, когда она стала матерью Вот прозвучал нежный голосок правнука Хейла, называющего меня «Моя малютка Джи-Джи». Вот внук Дэвид. Малышом он всегда при виде меня, задрав рубашку, подставлял свой голый животик, чтобы я целовала его туда. Вот внук Джордан. Подростком в кругу друзей он строил из себя крутого парня, а дома просил на ночь теплого молока с медом. Вот внучка Рэйчелл. Этим утром она массировала мне ноги, а я тонула в ее прекрасных глазах. Я должна была жить, потому что не хотела переставать смотреть в эти глаза. Я принимала всех их как дар, дар жизни. Боль и слабость никуда не делись, но мое сердце, мои руки, мои ноги, они жили. Внутри меня все ликовало от тех возможностей и замыслов, которые еще ждали меня впереди, от осознания, что я еще не закончила помогать другим, что в этом мире осталось для меня еще много дел. Наше время приходит тогда, когда приходит. Мы не можем выбирать, когда нам умирать, а я, собственно, больше и не хотела этим заниматься. Я хотела жить. На следующий день пришел мой врач, и трубка была вынута. Одри помогла мне пройти по этажу больницы, таща все мои капельницы и аппараты. Медсёстры, собравшись в коридоре, подбадривали нас, хлопали в ладоши, поражаясь, что видят меня не распластанной на кровати, а целеустремлённой, идущей вперёд, несмотря на то, сколько оборудования пришлось волочить следом. Меньше чем через неделю я была дома. Вряд ли я могла знать, лёжа на больничной койке, подключённая к аппаратам и капельницам, что через год на мой электронный адрес придёт письмо от Опры Уинфри, в котором она писала, что прочитала мою книгу и хочет взять у меня интервью. Опра пригласила меня на своё воскресное дневное ток-шоу Super Soul. Не зря я тогда в больнице выбрала надежду. Мы никогда не знаем, что нас ждёт впереди. И надежда не белая краска для маскировки наших страданий. Надежда наша инвестиция в любопытство, в наше вечное: а что дальше? Надежда это осознание простого факта, что если мы сдадимся сейчас, мы никогда не увидим своего будущего. Я думала, ничто в моей жизни не сможет превзойти счастье, охватившее меня, когда я узнала о своей первой беременности. Мой врач не советовал сохранять беременность, опасаясь, что физически я ещё недостаточно окрепла, чтобы выносить и родить здорового ребёнка. Но после приёма я неслась по улицам, едва сдерживая радость, что после стольких страданий, безумий и смертей я принесу в этот мир жизнь. Всю беременность я праздновала это, поедая столько ржиного хлеба и картофельных кнедликов, Сколько в меня влезало. Гуляя, я широко улыбалась своему отражению в витринах магазинов и набрала 23 кг. За десятилетия, прошедшие с рождением Марианны, я многое приобрела, многое утратила или почти утратила. Всё, что происходило со мной за долгие годы, открывало мне, сколько всего у меня есть. учила меня радоваться каждому драгоценному мгновению не дожидаясь ничьих разрешений не ожидая ничьих одобрений и по сей день это напоминает мне что выбирать надежду значит выбирать жизнь надежда не даёт никаких гарантий хорошо ли плохо ли будет нам в будущем сколиоз появившийся у меня со времён войны так и не прошёл Деформация позвоночника сдавливает и смещает мои лёгкие и сердце. Не знаю, случится ли у меня сердечный приступ. Возможно, однажды я проснусь и не смогу дышать. Но если я всё-таки предпочту надежду, то мой выбор повлияет на то, чем я буду заполнять свой каждый день. Я могу думать, как молодая. Могу заниматься тем, что мне больше всего нравится. танцевать, делая высокий мах ногой, пока ещё получается. Перечитывать любимые книги, ходить в кино, оперу, театр, наслаждаться хорошей едой и модной одеждой, проводить время с добрыми, честными людьми. А главное не забывать, что утрата и травма ещё не являются причиной, чтобы жизнь перестала быть полноценной. Вы собственными глазами видели самое большое зло в этом мире. Как можно на что-то надеяться, когда по-прежнему то здесь, то там устраивают геноцид? Когда так много свидетельств обратного, что надежды нет? Я часто слышу от разных людей подобные речи. Спрашивать можно ли надеяться на что-то, если наша реальность так пугающе сурова? Означает лишь одно Человек, задающий такой вопрос, путает чувство надежды со склонностью к идеализации. Идеализация это ожидание от жизни, что всё в ней будет справедливо, хорошо и легко. Это защитный механизм, ровно такой же, как отрицание или заблуждение. Дорогие мои, не стоит наносить шоколадную глазурь на чеснок. Получается не очень вкусно. Не стоит отрицать реальность. Не стоит пытаться её завуалировать или приукрасить. Таким путём не получится достичь свободы. Надежда не манёвр, отвлекающий нас от тьмы. Надежда противоборство с тьмой. В один из дней, когда я только начала работать над своей второй книгой, включив телевизор, я неожиданно попала на интервью с Бэном Ферренсом. одним из главных прокуроров на судебных процессах в Нюрнберге. Ему было уже 99 лет. К нашему времени это последний оставшийся официальный обвинитель Нюрнбергского военного трибунала. По сути, все Нюрнбергские процессы над нацистскими военными преступниками представляли собой единый судебный процесс над теми, кто участвовал в организации массовых убийств. то был крупнейший процесс, который когда-либо проводился в мире. Тогда, в 1947 году, Ферансу было 27 лет. Сын румынских евреев-мигрантов, во время Второй мировой войны он добровольцем пошёл служить в армию США, участвовал в высадке войск в Нормандии и в битве в Арденнах. В конце войны Бенна Феранса Уже в качестве следователя отправляют в освобождённые концентрационные лагеря собирать доказательства преступлений нацистов. Увиденное там наносит ему сильнейшую психологическую травму. Когда закончилась война, он покинул Германию в надежде, что никогда больше не вернётся в эту страну. Дома в Нью-Йорке Феррен собирался заняться мирной юридической практикой, но его снова направили в Германию. Теперь в Берлин для работы в нацистских архивах. Он выискивал, собирал и анализировал сводки, отчёты, ведомости, свидетельствующие о военных преступлениях нацистов, документы, которые можно было бы представить как доказательства на военном трибунале в Нюрнберге. Систематизируя документы нацистов, он обнаружил рапорты командиров так называемых Айнзацгрупп, оперативных отрядов СС, выполнявших задачу уничтожения на оккупированных территориях части мирного населения, евреев, цыган и других недочеловеков. В сводках СС приводились подробные списки мужчин, женщин, детей, хладнокровно уничтоженных в оккупированной Европе. Когда Феррен подсчитал количество убитых Оказалось, что за два года Айнзацгруппы СС ликвидировали более миллиона лиц гражданского населения. И это только люди, казненные в своих родных городах и селах, фактически у себя дома, брошенные и закопанные в общих ямах. Позже эти ямы назовут местами массового захоронения. «Пошел уже 71-й год, а я все еще мысленно возвращаюсь к тем спискам». говорил в том интервью Ферренс. На такой ноте и появляется надежда. Ферренс мог бы цепляясь за идеальную картину мира, постараться забыть мучительную правду или похоронить её в ложном оптимизме. Действительно, война закончилась, мир стал лучше, этого больше не повторится. А мог бы впасть в состояние полной безысходности. И тогда говорил бы, что человечество отвратительно, и с этим уже ничего не поделаешь. Но Ферренс надеялся. Он сделал всё, что было в его силах, дабы утвердить верховенство закона и предотвратить подобные военные преступления в будущем. Он добился отдельного судебного процесса над офицерами Einsatzgroup, на котором выступал главным прокурором от армии США. Это стало первым судебным делом Ферренса, и на тот момент ему было всего 27 лет. Он живёт почти столетие и до сих пор утверждает, что самое главное это мирная жизнь и социальная справедливость. Чтобы не пасть духом, нужно мужество и никогда нельзя сдаваться, говорит Ферренс. Он по-прежнему любопытен ко всему, что происходит вокруг. Ему интересно сегодняшнее прогресс и изменения. Всё время происходит что-то новое, то чего раньше никогда не случалось. Я вспомнила эти слова, когда недавно выступала в Ранчо Сантафе, в районе на севере Сан-Диего, где раньше местное сообщество было совершенно закрытой от других образов жизни и где не разрешали селиться евреям. Я была там на праздновании 15-летней годовщины приезда первого в Ранчо Санта-Фе хасидского раввина. Если мы решаем, что все бесполезно или невозможно, так оно и будет. Но если мы действуем, то кто знает, что из этого выйдет? Надежда — это увеличенная во много раз версия любопытства. Это готовность культивировать в себе Всё, что может разжечь огонь и освещать его светом самые тёмные места. Надежда это особый акт воображения, причём наиболее смелый из всех мне известных. Везде можно найти причины для отчаяния, его семена дают обильные всходы. Я пережила Аушвиц, пережила коммунистов, Но когда приехала в страну свободных людей, в Америку, то обнаружила, что туалеты и питьевые фонтанчики существуют отдельно для белых и отдельно для чёрных. По крайней мере, так было заведено на фабрике в Балтиморе, где я работала. Я бежала от ненависти и предрассудков, чтобы в итоге угодить в идей изменённый вариант таких же предрассудков и такой же ненависти. Это случилось через несколько месяцев, как я начала работать над своей второй книгой. В последний день Песах, еврейского праздника обретения свободы, вооружённый белый мужчина вошёл в синагогу, стоящую недалеко от Сан-Диего, города, в котором я живу, и открыл стрельбу по находившимся там людям. Была убита пожилая женщина. Когда его задержали, Он сказал, что просто пытается защитить свою страну от евреев. Несколько месяцев спустя в Эль-Пасо, городе, в котором я жила раньше, другой белый расист открыл огонь в торговом центре Ulmart, в результате чего погибли 22 человека. Эта массовая кровавая бойня произошла вследствие ненависти к небелым мигрантам. Неужели мои родители погибли, чтобы прошлое могло повториться? Никогда не забуду, когда много лет назад, после того, как я закончила читать лекцию в университете в Эль-Пасо, профессор спросил: "Кто из вас что-нибудь знает о Баушвице?" У меня в тот момент всё сжалось внутри. В аудитории было не менее 200 человек. Только 5 студентов подняли руки. Невежество враг надежды, но оно же и катализатор надежды. Один из присутствовавших во время стрельбы в синагоге оказал мне честь и встретился со мною. У юноши через несколько недель начинался первый учебный год в колледже. Он родился в Израиле. Когда ему исполнилось 9 лет, мать с отцом решили переехать жить в США. Родители не были очень религиозными людьми, но с недавних пор сын с отцом начали по субботам посещать синагогу. Юноша находил такое обычай полезным. Как он сказал, это даёт возможность подумать, перезагрузить и обновить мысли, осознать, что за неделю сделано правильно, а что неправильно. Утром того дня, когда в синагоге началась стрельба, он размышлял, какой колледж ему выбрать, взвешивал все варианты. Его отец остался в главном зале, чтобы послушать чтение Торы. А он сел в передней части синагоги, на своё любимое место для молитвы и размышлений. Он смотрел в окно, когда краем глаза увидел вошедшего человека. Затем дул ружья, летящие пули, упавшую на пол женщину. "Беги", приказал он себе. Он вскочил, но убийца заметил его и побежал следом, крича: "Давай, беги быстрее, ублюдок!" Юноша забежал в пустую комнату, нырнул под стол и прижался к стенке. Убийца подошёл к двери. Мой юнный друг затаил дыхание, боясь пошевелиться. Шаги удалились. Юноша всё так же прижимался к стене, стараясь не дышать. В таком положении его и нашёл отец. Он уверял сына, что террорист выбежал из здания синагоги, но парень будто застыл под столом. Я буду говорить с тобой как выжившая с выжившим, сказала я ему. Этот опыт навсегда останется с тобой. Я сказала, что непроизвольное прокручивание в памяти воспоминаний и паническое состояние такое обычно не проходит. Но то, что мы привыкли называть посттравматическим стрессовым расстройством, на самом деле расстройством не является. Это нормальная реакция на утрату, насилие, на любую трагедию. И хотя ему никогда не уйти от того, что он пережил в тот день, он может привыкнуть к смыслу о случившемся. Может даже использовать это, как мы используем всё в нашей жизни, для личного роста и достижения своих целей. Вот та надежда, которую я вам предлагаю. У вас в жизни тоже мог произойти какой-то случай, когда вы находились на грани смерти. Возможно, вы даже когда-то этого хотели. Но вы не умерли. Надежда это уверенность, что вы выдержали всё, что вам пришлось пережить, чтобы стать хорошим примером для других, стать посланцем свободы, стать человеком, который думает не только о том, что он утратил в жизни, но и о том, что у него есть, о той работе, которую он призван выполнить. У вас всегда найдется, что сделать. Моя тетя Матильда, которая дожила до ста лет, каждое утро просыпалась и говорила, «Могло быть хуже, а могло быть и лучше». Так она начинала свой день. Мне девяносто два. Когда я просыпаюсь утром, чаще всего я чувствую боль. Такова моя реальность. Это часть процесса старения, часть жизни с деформированным позвоночником и повреждёнными лёгкими. Если когда-нибудь наступит утро, в которое я не почувствую никакой боли, это будет означать, что я умерла. Надежда не вуалирует действительность и не лакирует её. Надежда свидетельствует, что жизнь полна тьмы и страданий. И всё-таки, благодаря надежде, мы можем сказать себе, что если сегодня выживем, завтра будем свободны. Ключи к освобождению. Избавьтесь от отчаяния и безнадёжности. Не стоит наносить шоколадную глазурь на чеснок. Есть соблазн перепутать надежду с идеализацией. Но идеализация Лишь иная форма отрицания, способ уклониться от настоящего столкновения со страданием. Свобода и жизнестойкость не появятся, если притворяться, что боли нет. Обратите внимание, как вы говорите о трудной или болезненной ситуации. Всё в порядке. Всё не так плохо. У других ещё хуже. Мне не на что жаловаться. В конце концов всё образуется. подлежащий камень. В следующий раз, когда вы поймёте, что используете в своей речи приёмы преуменьшения, самообмана или отрицания, попробуйте просто констатировать: это больно, и это временно. Напоминайте себе: я уже переживал боль раньше. Чтобы не пасть духом, нужно мужество. Прогресс и изменения наблюдаются повсюду. Всё время происходит что-то новое, то, чего раньше никогда не случалось. Постарайтесь за 10 минут составить список того, что в сегодняшней жизни стало удобнее и лучше, чем 5 лет назад. Причём мыслите масштабно. Достижения в области прав человека, технологические инновации, новые произведения искусства. Подумайте, что произошло в личной жизни? Что сумели сделать? чего достигли, что изменили к лучшему. Пусть работа, которую ещё предстоит проделать, будет катализатором для надежды, а не отчаяния. Надежда наша инвестиция в любопытство, в наше вечное а что дальше? Найдите удобное для себя место. Сядьте или прилягте и закройте глаза. Расслабьте тело. Сделайте несколько вдохов, которые помогут вам сосредоточиться. Представьте, что идёте по прямой дороге. Идёте навстречу своей новой личности. Где проходит ваш путь? По светлой городской улице, по лесной тропинке, по просёлочной дороге? Представьте, что вас окружает в ярких чувственных деталях. Обратите внимание на виды, Запахи, звуки, вкусы и физические ощущения. Вот вы подходите к двери, за которой находится ваша обновлённая личность. Где вы живёте? В небоскрёбе, в ревенчатом доме, в доме с широкой террасой? Дверь открывается. Вы из будущего приветствуете себя. Как вы выглядите в будущем? Что на вас надето? Обнимитесь или пожмите друг другу руки. Спросите у себя будущего: есть ли что-то, о чём мне нужно знать?